Почти все сибирские таежные поселки обязаны своим развитием, а многие рождением, советским концлагерям. Поселок Решоты, тот самый, что стоит на железной дороге Москва-Владивосток, возник на базе лагеря в начале 30-х. До этого у железной дороги стояло здание станции и два домика рядом. Через три года таких лагерных пунктов в районе стало шесть, а еще через восемь лет в системе Краслага было уже 23 три Олпа, Олп – отдельный лагерный пункт, имевших, в свою очередь, по нескольку подкомандировок от сотни до пятисот заключенных. Советский концлагерь – это почти экономически независимое образование со своей администрацией, сельским хозяйством, промышленностью, иногда весьма мощной вооруженной охраной, а также штрафными лагпунктами, бурами бур усиленного режима и карцерами для тех, кто не подчинялся законам ГУЛАГа. Если начальника Краслага принимать за наместника государя-императора в данной части Сибири, то начальники Олпов — это удельные князья. Они могли сгноить заключенного в шахте, умертвить непосильным трудом на лесоповале, уморить в штрафном изоляторе или, наоборот, послать его на УП, на ОП, или положить в больничку на отдых. УП – усиленное питание, ОП – особое питание. Каждый такой начальник имел в подчинении начальников помельче. Те, в свою очередь, набирали помощников, которые тоже изображали из себя начальников. Еще древние заметили, нет на свете более беспощадного надсмотрщика, чем бывший раб. Система эта, доведенная до совершенства при социализме, казалась вечной, как некогда вечным казался Рим. Но пришел час, и она рухнула. Крушение началось 3 марта 1953 года. Был солнечный, довольно теплый для Сибири день. Согнанные к вахте, где стоял громкоговоритель, мы толпились под присмотром надзирателей и слушали. С крыш свисали сосульки, малолетки их отламывали и кидали в спины надзирателей, когда те отворачивались. Потом нас снова загнали в бараки и не выпускали до следующего утра. На вышках дежурили пулеметчики». А музыка звучала, не переставая. Когда она ненадолго смолкала, мы слышали голоса известных поэтов и писателей. Они клялись в любви к великому покойнику и верности идеям коммунизма. Некоторые рыдали в микрофон. А мы плясали под траурные марши, и гнилые половицы барака гнулись и трещали от нашего топота. Потом двери отперли... Мы взяли в руки поленья и пошли в третий барак. На глазах перепуганных придурков, придурки — вся обслуга в зоне, набили морду нарядчику из зэков, повесили за ноги стукача и, развалив зачем-то печь, отправились во второй барак, где кирпичом проломили голову пожилому пахану и вымазали дерьмом его главного телохранителя и сучили его, загнав в запретку. Вор в законе считался сученным, если обращался за помощью к администрации или охране, как в данном случае. Оказался под защитой вышек, на которых все еще стояли пулеметы. Кто-то сорвал в клубе портрет Сталина и сжег его прямо на сцене под восторженный вой зэков. Но на этом наши выступления закончились. Все понемногу стабилизировалось... Из больнички вышел пахан и стал прибирать к рукам бунтовщиков. Начала свою обычную работу КВЧ, КВЧ – культурно-воспитательная часть. Нам объявили, что, по-видимому, наши дела начнут пересматривать, и что надо работать хорошо, потому что тех, кто сочкует, освобождать не будут. Так в ожидании чего-то лучшего прошли полтора года. В конце августа 1954 мне выдали долгожданный пропуск. Расконвоировали для следования на объект и обратно без конвоя. Этим объектом для меня должна была стать поселковая баня. Всякую радость полагается обмывать. Я дал деньги надзирателю, он сбегал в магазин и принес бутылку водки. Мы выпили с дневальным клуба, где я полтора года работал художником, и где теперь будет работать другой. Объяснились друг другу в любви и легли спать каждый в своем чулане. В пять утра мне предстояло отправляться в свой первый бесконвойный поход. Дневальный клуба, бывший власовец Голубев, мог спать спокойно. Из отмеренного ему срока в 25 лет... Он отбыл только 8 В поселке Решоты, административном центре комендантского Олпа номер 5 жило много бывших зэков. Одни зарабатывали на билет до родного города, другие на нормальные шмотки, третьи успели поджениться и уезжать не торопились. Многих я знал еще по лагерю. Среди них встречалось много повторников. Осужденные в 30-х годах, отбывший срок, затем освобожденные, но через 2-3 месяца арестованные и осужденные снова за ту же вину. Чаще им давали бессрочную высылку, но случался новый срок. Теперь их вроде бы освободили окончательно, во что они сами плохо верили. Жили по-разному. В таежном поселке трудно найти работу и молодому с железными мускулами, и повторники устраивались посудомойками в столовую, ассенизаторами, ночными сторожами. Престижными считались должности рабочего при магазине, банщика и конюха на продбазе. По вечерам собирались у счастливчика, бывшего артиста Валентина Басова, отсидевшего в лагерях, девятнадцать лет, и женатого теперь на поварихе столовой Ульяни Никитишне, у которой имелся свой домик. Она долго присматривалась к зэкам и, наконец, выбрала Басова, мужчину тихого, культурного, не слишком пьющего и не очень старого. До того, что он был когда-то артистом, Ульяни Никитишне не было дела. Женщина обстоятельная, строгая, Она концертов никаких не смотрела, считая это пустяками, и даже в кино ходила редко, предпочитая лишний часок поспать. Басов нравился ей высоким ростом, гордой осанкой. Даже лагерь не согнул его прямую спину. И удивительно легким характером. Товарищи собирались к нему не для пьянки, такого бы Ульяна Никитишная не потерпела, а поговорить, попить чайку, попеть песни. Не знала добрая женщина главного. Собирались бывшие зеки, чтобы послушать радио из-за бугра. Почти полгода Басов собирал приемник и собрал таки. Обитал он в переделанном его же руками чердаке, именовавшимся теперь мезонином. Внизу под грохот громкоговорителя крепко спала хозяйка, а на ее чердаке до глубокой ночи, а иногда и до утра, кучка бывших зэков слушала далекий голос свободы. В глухом сибирском поселке самыми желанными вдруг стали не газеты, а вражьи голоса, и особенно радио «Свобода» летом 1954 года, впервые вышедшие в эфир. Конспирация была как у блатных, когда они тайно оттачивают свои страшные пики для будущих разборок. Расходились обычно по приставной лестнице через сад. Даже тогда, в 1954 году, заслушание вражеских голосов давали срок. Но так уж устроен интеллигент, дай ему сытную жизнь, легкую работу или вообще никакой, но запрети общаться с себе подобными, и он умрет, как умирает муравей, изолированный от своих собратьев. И потом, ничто так не сближает людей, как общие страдания, и ничто так не проверяет на порядочность, как лагерь. Самым молодым в этой компании оказался я. Едва приступил к должности истопника, как был вызван к начальству и получил другое назначение — строить культурный центр славного поселка. Логика проста. Раз ты художник, значит, можешь быть и архитектором. И все было бы правильно, если бы я хоть немного учился на художника. Узнав о таком капризе начальства, я целый час пребывал в шоке а на второй уже беседовал с бригадиром плотников, присланных в мое полное распоряжение. Иван Николаевич Затулой прекрасно понимал ситуацию и старался помочь. «Хлопцы у меня уси работящие, на Львовщине-то, на Киевщине хоромы робили, без единого гвоздя. Отцеем срубить, як мини. Да да що там, не боись». Перед тем, как уйти, сказала главным. Кажить там начальству нехай дозволить моим хлопцам истые в столовы, столовой, богонять их на обид до да олпу, то обратно, только время терять». Все было правильно, но я не представлял, как это сделать. Оказалось, Затулы знал жизнь лучше. Едва я заикнулся насчет его просьбы заведующему клубом, капитану Пронькину, как тот сказал. «Вот идуй с этим к Монахову. Тебя он выслушает, а меня...» Тут он употребил типичное лагерное выражение. Начальник Олпу, полковник Монахов, сам вызвал меня в тот же день. Стройка, как видно, была ударной. «Бригаду получил?» По старой чекистской привычке полковник сверлил меня глазами. «Приступай к работе, а в 16.00 будь у меня, вместе с затулом на совещании От изумления у меня отвисла челюсть. Монахов усмехнулся. «Ничего, привыкай. К специалистам у нас отношение особое. Насчет режима. Внизу подойдешь к дежурному...» Он сделает отметку в твоем пропуске. Будешь приходить ко мне с докладом в любое время, а также с просьбами и жалобами. Последнее желательно пореже. А можно сейчас первый вопрос? Валяй только короче. Я изложил просьбу Затулова. С завтрашнего дня будут питаться в подсобке. А теперь иди. В вестибюле меня ждал капитан Пронькин. Ну что, не лютовал? Лютовал. Сказал, что этим должны заниматься вы, а у архитектора свои заботы. Я опьянел от собственной наглости. Пронькин снял и тут же снова надел фуражку. Лоб его мгновенно стал мокрым. Хрен его поймет это начальство. То орет, чтобы на глаза не показывался, то, чтоб сам доложил. Мне что, прямо сейчас к нему? — Сейчас идите в столовую. Скажите, чтобы сегодня бригаду покормили из остатков. Завтра привезут продукты солпа. Он кивнул и поплелся в столовую. А я еще немного задержался на ступеньках управления. Требовалось определить, какой втык мне дадут за вранье. И еще, раз уж меня сделали архитектором, так пусть как можно большее количество людей увидит меня здесь, не то ковыряющим в зубах после обеда в офицерской столовой, не то просто греющимся на сибирском солнышке. Среди посетителей басовского мезонина самыми заядлыми были художники Иван Туманов, получивший срок за то, что на заказанных портретах изображал членов политбюро такими, какими они были, лысый так лысый, курносы так курносы. Бывший политрук Александр Миляев В 1942 году в Беларуси, будучи ранен, попал в плен, но не застрелился, хотя имел при себе пистолет. Архитектор Александр Александрович Вахромеев за то, что был сыном богатого ярославского купца. Моряк Петр Булкин, спевший в кубрике эсминца «Не ту частушку». И я, бывший солдат доблестной армии-освободительницы, за то, что неудачно сравнил нашу полуторку и американский студебекер. С той минуты, когда я по приставной лесенке поднялся в мезонин Басова, слушающих радио «Свобода» стало двенадцать. Не могу припомнить, что именно передавали в тот вечер наши доброжелатели из Мюнхена, зато отлично помню обстановку, в которой это слушание происходило. Длинный, худой, в лагерном бушлате и женских тапочках басов колдует над приемником. Красавец Туманов, недавно подженившийся на вольняшке, пол лежит на топчине. Возле него, согнувшись пополам по причине тесноты, примостился Сан Саныч Вахрамеев. Возле двери на Атасе Сашка Миляев по прозвищу Жак. В лагерной самодеятельности он играл роль клоуна. Далее вдоль стен остальные участники страшного преступления. А приемник трещит, шипит, захлебывается. Припав к нему волосатым ухом, счастливчик плавно вращает ручки настройки. Время от времени он выпрямляет спину и стряхивает тела приятелей. Не наваливайтесь, суки. Бывшие зеки молча отваливают, чтобы через минуту навалиться снова. Еле слышный голос диктора, то прорывается сквозь вой глушилок, то снова пропадает. Политика Сталина довела страну до полного обнищания. В советских концлагерях томятся миллионы ни в чем не повинных людей. Слушатели вздыхают, перебрасываются взглядами. Разговаривать запрещено по двум причинам. Во-первых, у хозяйки дома тонкий слух. Во-вторых, трудно предположить, чтобы в поселке, где половина жителей бывшей зеки, плохо работали оперы. Скорее всего, компания счастливчика уже на крючке. «Да знаете, чем мы тут занимаемся, — сказал он тогда, — по тундре, по железной дороге. Нужна ширма, — сказал Жак. Лучше всего пьянка, за нее не посадят. Алкашей в нашей компании нет, и об этом они знают. Пьющих же трое, ты, Ванька Туманов и Петро». «Ну, разве что еще я. У остальных гипертонии, язвы, гастриты, геморрои и принципы». Тут он взглянул на меня. «Думаю, они и это просчитали». Все замолкают и смотрят на занавешенное окно. «Что за ним? Притаившийся в палисаднике стукач, облава?» А далекий голос из Мюнхена продолжает. Захватив власть, большевики сразу же взялись за перевоспитание граждан в духе коммунизма, то есть превращение свободных граждан в рабов. Преступники во главе с Лениным и Троцким лишили Россию даже тех немногих свобод, которые были выстраданы русским народом. И далее... Российское общество в подавляющем большинстве не было готово к демократии. Россия – страна монархическая, основной принцип – всякая власть от Бога. И еще сквозь вой глушилок. К власти пришли, потеснив интеллигенцию, бродяги-арестанты-дезертиры. В своих преступных планах Ленин мог опираться только на них, Его бывшие соратники для таких мокрых дел не годились. Места уголовников на тюремных нарах очень скоро занялись подвижники вождя, идейные вдохновители переворота, интеллигенция, священнослужители и, разумеется, доблестное офицерство, даже то, которое перешло на службу к большевикам. Ленин понимал, что образованные люди очень скоро поймут лживость коммунистических лозунгов. Несмотря на скудное освещение, многие записывали. — К чему это? — спросил я. — У нас в зоне остались друзья, — пояснил Вахромеев. Вот для них. Сан Саныч возил в зону стройматериал для ремонта бараков. Туманов ничего не записывал, но запоминал все. Жак, похоже, владел стенографией, остальные, как школьники, заучивали наизусть.